Глава 106. Разбивать можно и каменные сердца. Проходит пара минут, прежде чем мы, ковыляя, добираемся до чёрного входа на стадион. Но когда мы подходим к дверям, украшенным резьбой, из заближайшего дерева выскакивает кол и принимается хлопать в ладоши, преграждая нам путь. "С чего тебе надо?" рычит Джексон, но в его голосе не звучит прежней силы. И судя по глазам Коула, он тоже это понял. Я просто хотел посмотреть. Явишься ли ты сюда вообще, Вега? И вот ты здесь. Не знаю, о чём это говорит. О том, что ты храбр или о том, что ты самый самонадеянный ублюдок на планете. Только посмотри на себя. Он смеётся. Мне почти тебя жаль. Я знаю, что мне не следует задавать ему этот вопрос. Он выглядит слишком уж довольным собой, и мне не хочется доставлять ему такое удовольствие. Но я устала. И от того легко заглатываю наживку. Слова вырываются у меня сами собой. Из-за чего? Он смотрит мне в глаза, достаёт из кармана листок бумаги, который явно был разорван в клочья, а потом склеен скотчем. И говорит: "Из-за этого у Джексона кругляются глаза, и он кричит: "Нет!" И бросается на Коула. Но откуда ни возьмись, появляются приспешники вожака человека-волков. Два волка хватают меня, два хватают Джексона, а три остальных встают между ним и Коулом. "Как же ты самонадеен, Джексон. Ты просто взял и разорвал такую мощную штуку, которая могла быть использована против тебя." и на глазах у всех выбросил обрывки в мусор. Его улыбка полна злорадства и чего-то ещё. Да, это зависть. Ты был так уверен, что все боятся тебя, что никто никогда не посмеет причинить вред ни тебе, ни твоей паре. Помни, ты виноват в этом сам. И Коул читает какие-то слова, непонятные моему затуманенному рассудку. Слова, которые звучат то ли как заклинание, то ли как стихотворение. Я не знаю, что это, и я так устала, что мне трудно понять. Но когда он заканчивает читать, внутри меня что-то рвётся, и это причиняет мне чудовищную, невыносимую боль. Я кричу от потрясения, у меня подгибаются ноги. Я падаю и ударяюсь о землю, чувствуя, что всё во мне кричит от непереносимой муки. Господи, пусть это прекратится. Что бы это ни было, что бы он ни сделал, пусть это прекратится. Но это не прекращается. Это длится и длится. И вот я уже почти не могу дышать, почти не могу думать, почти не могу существовать. Я пытаюсь встать на четвереньки, но я слишком слаба, и мне слишком больно. Я слышу, как кричит Джексон. и из последних сил поворачиваюсь к нему. Он корчится на земле, подтянув колени к груди, выгнув спину от боли. «Джекс!» Я протягиваю к нему руку, пытаясь позвать его, но не могу. Во мне не осталось ничего. Ничего! Внутри меня растекается тьма, и я падаю на живот и делаю то единственное, что могу, чтобы дотянуться до него. Я пытаюсь взяться за узы нашего сопряжения и истошно кричу опять, поняв, что их нет.